Добыча состояла из золота и серебра, в монете, из драгоценных камней, кошенили и прочего, всего на шесть миллионов испанских талеров. Эти сокровища, впрочем, не могли войти ни в какое сравнение с тем, что флебусьеры могли бы собрать в богатом городе, если бы имели более времени. Но его-то и не заставал им. Они опасались, и не без причины, что... В скором времени все войска, расположенные в окрестностях, соберутся вместе и явятся на выручку города. Поэтому они были вынуждены прекратить грабеж, но утешались надеждой, что возвратятся со временем и с лихвой вознаградят себя за невольную умеренность. Эта надежда была очень естественна. Прибустиры привыкли, наконец, все принадлежавшее испанцам считать своей собственностью. И если не могли овладеть сокровищами тотчас же, то считали их застрахованными в свою пользу. И действительно, возвращаясь в места, только до половина ограбленные в первое нашествие, они требовали с испанцев остального с процентами. Ограбив город, флибустиеры думали только о том, как бы выкупом за пленных увеличить свою добычу. Для этого отправили в церковь испанского монаха, который объявил несчастным жителям в коротких словах волю победителей. Он сказал, что флебуссеры даруют им жизни и свободу, если они внесут выкуп. При этом он заклинал их исполнить требования как можно скорее, чтобы выйти из своего ужасного положения. Увещание было успешно. Ленники тотчас же приступили к сбору, и так как большая часть жителей при бегстве взяла с собой и деньги и другие драгоценности, то в полчаса собрали до двухсот тысяч испанских талеров, которые и вручили Флебусьера. Но эта сумма показалась пиратам недостаточной. Скупость их боролась со страхом за безопасность, которая действительно была не слишком велика. Они узнали, что вице-король Новой Испании приближается к городу со значительным войском. Но счастье тут не оставило их. Епископ Верокруса, во время нашествия флибустьеров, посещавший другие подведомственные ему пасты услышав о несчастье, постигшем Верокрус, и опасаясь исполнения угрозы пиратов испепелить город и истребить всех жителей, поспешно собрал миллион пиастров и отправил к флегустиерам. Несмотря и на эту новую дань, пленные должны были пробыть еще несколько часов заключении. Их освободили только тогда, когда флегустиеры оставили город, что случилось при наступлении ночи. Пираты взяли с собой всех пленников обоего пола, также всех мулатов и свободных слуг числом до 1500 человек за которых требовали еще миллион пиастров. И эту сумму обещал им епископ. Деньги были действительно собраны, но уже поздно пираты не осмеливались ждать их доли. Кроме того, что сухопутные войска быстро приближались к городу, флибуссеры узнали, что Новоиспанский флот приближается с моря. Они действительно встретили его при выходе из гавани, нагрузивши свои корабли драгоценностями и знаешь, что на этом флоте найдут только товары, которые мало ценили по трудности сбыта, они не решились вступить в бой, и оба флота спокойно прошли друг мимо друга. Но флебуссеров скоро постигло другое несчастье. У них не было довольно воды и для себя, а тут надо было снабжать еще полторы тысячи пленных. Это произвело большое затруднение и спор, который едва не кончился кровавым междоусобием. Но был, однако, устранен тем, что пленных разделили на все корабли. На них-то все бедствие недостатка воды. Они должны были терпеть жесточайшую жажду, и три четверти из них погибло самую мучительную смертью. Удачное нападение на Веракрус имело еще другое несчастное последствие. Два руководителя, фангорный Лоран, поссорились перед пленных и в двух милях от Верокруса вышли на дуэль. Фангорн был опасно ранен и умер несколько дней спустя на корабле от небрежного присмотра. Его тело пираты взяли с собою и похоронили далеко от Верокруса в провинции Юкатан. Грамон наследовал его корабль, уважая память своего благодетеля, и, следовательно, ненавидел Арана. Как он, так и его люди приняли участие в этой вражде,